Глава 33. Милошевич и Броган сидели плечом к плечу в заднем ряду кресел военного вертолета, пристегнутой ремнями. Маград, Джонсон и его адъютант втиснулись втроем в средний ряд. Экипаж сидел впереди. Вертолет поднялся в воздух с аэродрома Силвербоу, с грохотом наклонил нос вперед и полетел на северо-запад над Бьютом на маленькой высоте, развивая максимальную скорость. Это был старый Белл оснащенный новым двигателем, и он выжимал 120 миль в час, правда, за счет оглушительного рева. Поэтому Маграту и Джонсону приходилось кричать в радиомикрофоны, чтобы их слышали. Маграт вышел на связь с центром имени Гувера. Он пытался переговорить с Гарлендом Уэбстером. В одной руке Маграт держал микрофон, другой прижимал наушник к уху. Он говорил о ракетной части, не зная, слышит ли его Уэбстер просто повторял снова и снова свое сообщение так громко, как только мог. В конце концов, Маград щелкнул тумблером и сорвал с головы наушники. Швырнул их второму пилоту. Генерал Джонсон разговаривал с авиабазой «Петерсон». Радиоконтакт с ракетной группой так и не был восстановлен. Генерал ограничился просьбой через два часа переслать самую свежую информацию по наземной закрытой линии связи напрямую в передвижной командный пункт. Разобрать ответ ему не удалось. Сняв наушники, Джонсон вопросительно посмотрел на магграта. Тот молча пожал плечами. Вертолет с грохотом летел вперед. Оглушительный вой резко оборвался. В наступившей внезапной тишине Гарлинт Уэбстер положил трубку и связался по внутреннему переговорному устройству с секретаршей. «Мою машину». Пройдя к отдельному лифту, он спустился в гараж. Подошел к лимузину. Водитель предупредительно открыл перед ним дверь. В белый дом бросил Уэбстер. На этот раз водитель промолчал. Завел двигатель и выехал из гаража. Влился в оживленный поток вечернего часа пик. Лимузин медленно протащился 1600 ярдов на запад. Уэбстера провели в ту же самую комнату с белыми стенами. Ему пришлось подождать четверть часа. В комнату вошел Декстер, судя по всему, недовольный тем, что директор ФБР вернулся так рано. «Они похитили ракеты», — сказал Уэбстер. «Какие еще ракеты?» Уэбстер объяснил все как смог. Декстер выслушал его, не задавая никаких вопросов. У него на лице ничего не отразилось. Когда директор ФБР закончил, Декстер лишь попросил его подождать в комнате. Военный Белл приземлился на мощенную гравием обочину в двухстах ярдах к югу от того места, где шоссе, ведущее в Йорк, сужалось перед тем, как устремиться в горы. Пилот не стал глушить двигатель, и пятерым пассажирам, выпрыгнувшим из кабины, пришлось пригнуться и быстро бежать от вертолета, спасаясь от мощного воздушного вихря. Дорога впереди была перегорожена машинами. Армейская техника в беспорядке расставленная на асфальте. Одна машина медленно разворачивалась на узкой полосе, стиснутой с двух сторон скалами. Направившись к приземлившемуся вертолету, машина остановилась в 50 ярдах от него. Генерал Джонсон шагнул вперед. Машина подъехала к нему. Это был новый «Шевроле» тусклого оливкового цвета с нарисованными по шаблонам буквами и символами на капоте и дверях. Из машины вышел офицер. Козырнув генералу, он обежал вокруг «Шевроле», открывая все двери. Пятеро человек втиснулись в салон, и машина, развернувшись, проехала двести ярдов на север к основной массе техники. «Командный пункт находится в пути, сэр», — доложил офицер. «Он должен прибыть на место через сорок минут. Машины станции спутниковой связи подоспеют еще через час. Предлагаю подождать в машине. На улице весьма прохладно, сэр». «От ракетной части никаких известий?» — спросил Джонсон. Офицер помрачнил. «Никаких, сэр». Уэбстеру пришлось прождать почти целый час. Наконец, дверь небольшой белой комнаты со скрипом открылась. На пороге... Стоял сотрудник службы охраны. «Пожалуйста, следуйте за мной». Уэбстер поднялся с места. Охранник поднес к губам руку и что-то произнес в манжету. Уэбстер прошел следом за ним по пустынному коридору до лифта. Крохотная кабина двигалась очень медленно. Наконец она опустилась на первый этаж. Уэбстер с охранником прошли по другому пустынному коридору и остановились перед белой дверью. Охранник постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Президент сидел за письменным столом. Кресло было развернуто, и он сидел спиной к кабинету, глядя через пуленепробиваемое стекло в сад, окутанный вечерними сумерками. Декстер сидел в кресле. Уэбстеру никто не предложил сесть. Президент даже не обернулся. Услышав, как за охранником закрылась дверь, он начал говорить. «Предположим, я судья. А вы полицейский, пришедший ко мне за ордером на арест». Уэбстер видел в толстом стекле отражение его лица, казавшееся бесформенным розовым пятном. «Хорошо, сэр, предположим». «Что у вас есть?» — продолжил президент. «И чего нет? Вам даже неизвестно со всей определенностью, что Холли находится именно там. У вас есть на месте внедренный агент, однако он до сих пор не подтвердил это. Вы можете только строить догадки. Ну а ракеты? Военные потеряли радиосвязь. Может быть, это временное явление. Существуют десятки возможных объяснений. Ваш агент не упоминал ни о каких ракетах. «Сэр, вероятно, у него возникли какие-то проблемы», — сказал Уэбстер, «и он получил приказ действовать крайне осторожно. Наш агент выходит на связь, когда у него появляется возможность. Он не может просто взять и скрыться в лесу, чтобы развернуть свой передатчик». Президент кивнул. Розовое пятно на стекле сместилось сначала вверх, затем вниз. В этом движении было сочувствие. Мы все это понимаем, Гарленд, поверьте. Но, учитывая масштабы происходящего, нам приходится предположить, что ваш человек не очень-то и старается что-либо сделать. В любом случае, никаких конкретных сведений у вас нет. Так что вы можете предложить нам только свои догадки. Уэбстер развел руками и заговорил, обращаясь к затылку президента. «Сэр, все это очень серьезно. Боркин и его люди вооружаются, они захватили заложника, а теперь еще пошли разговоры об отделении от государства». «Неужели вы не понимаете, что главная проблема именно в этом?» — сказал президент. «Если бы речь шла о трех безумцах, засевших в лесу с бомбой, мы бы уже давно приказали вам действовать. Однако это не так. События в Монтане могут привести к самому серьезному конституционному кризису с 1860 года». «Значит, вы все-таки согласны со мной?» — сказал Уэбстер. «К происходящему следует относиться серьезно». Президент печально покачал головой, словно он был расстроен, но не удивлен тем, что директор ФБР его не понимает. «Нет, мы не воспринимаем этих людей всерьез. Вот почему все так чертовски сложно. Мы имеем дело с шайкой спятивших идиотов, которым повсюду мерещатся заговоры и им вздумалось говорить о предоставлении независимости крошечному клочку их никчемной земли. Однако вопрос заключается в следующем. Как должна отнестись к этому зрелая демократия? Беспощадно расправиться с несчастными недоумками? Обрушить смертоносный кулак на горсть заблуждающихся граждан? Целое поколение наших политиков обвиняло за такие же действия Советский Союз. Неужели сейчас мы сами поступим так же? «Сэр, речь идет о преступниках», — напомнил Уэбстер. «Да, вы правы», — нетерпеливо согласился президент. «Эти люди изготавливают фальшивые деньги, незаконно владеют оружием, не платят федеральные налоги, разжигают расовую вражду, возможно, за ними даже числится ограбление инкассаторской машины. Но это лишь детали, Гарленд. А главное то, что все они американские граждане, недовольные существующими порядками. И как нам отнестись к этому», Мы поддерживали недовольных граждан восточноевропейских стран в борьбе за независимость. Так как же нам сейчас относиться к своим собственным недовольным гражданам? Объявлять им войну, да, Гарленд?» Уэбстер стиснул зубы. Он чувствовал, что окончательно сбит с толку. Ему казалось, что густые ковры, мягкие краски и непривычный аромат воздуха овального кабинета душат его. «Это преступники», — только и смог сказать он. Президент кивнул. Снова сочувственно. «Да, преступники. Но взгляните на все шире, Гарленд. В чем их главное преступление? В том, что они ненавидят свое правительство. Если мы накажем их чересчур строго, это может привести к кризису. Как вам уже говорил Декстер, около 60 миллионов американцев находятся на грани. И нынешняя администрация прекрасно сознает это, Гарленд. Поэтому нынешняя администрация собирается действовать очень осторожно. «Но как же Холли? Не можете же вы просто принести ее в жертву?» Наступила тишина. Президент по-прежнему упорно не поворачивался к Уэбстеру лицом. «Из-за Холли я также не могу действовать», — наконец тихо промолвил он. «Я не имею права действовать, повинуясь личным мотивом. Неужели вы не можете это понять? Эмоциональный, гневный ответ явится ошибкой, большой ошибкой. Я должен подождать и все обдумать». Я уже говорил с генералом Джонсоном. Мы беседовали с ним несколько часов. Скажу честно, Гарленд, генерал на меня зол. И опять-таки честно, я его за это не виню. Вероятно, это мой самый старый друг, и он на меня зол. Так что не говорите со мной о жертвах, Гарленд, потому что моя должность сопряжена с неизбежными жертвами. Мне приходится ставить общее благо превыше дружбы, превыше личных интересов. Постоянно приходится. В этом и заключается работа президента. Снова наступило молчание. «Итак, господин президент, что же вы все-таки хотите мне сказать?» Наконец спросил Уэбстер. Опять долгое молчание. «Ничего не хочу», — ответил президент. «Скажу только, что ситуация полностью находится в ваших руках. Если в понедельник утром проблема еще останется, обращайтесь к мистеру Декстеру». Никто не остался ждать в машине. Всех переполняло беспокойство. Выйдя на прохладный горный воздух, агенты ФБР бесцельно бродили вдоль дороги. Джонсон, его адъютант и встретивший их офицер пошли на север осматривать предполагаемое место для передвижного штаба. Маграт, Броган и Милошевич держались от них особняком. Маграт задумчиво курил одну сигарету за другой. Время от времени он нырял в салон «Шевроле», чтобы воспользоваться автомобильной рацией. Он связался с полицией штата Монтана, с электроэнергетической компанией, с телефонной станцией, с лесниками. Броган и Милошевич направились на север. Приблизились к боевой машине пехоты. Бронированная машина внешне напоминала танк. Неподалеку офицеры восемь солдат, рослых, молчаливых, разбивали на обочине дороги палатки. Поздоровавшись с ними, Милошевич и Броган повернули обратно. Подошли к Маграту и стали ждать. Через сорок минут далеко на юге послышался слабый рев мощных двигателей. Шум нарастал, и, наконец, из-за поворота показалась маленькая колонна грузовиков. Больших, неуклюжих, на высокой подвеске. Большие колеса, широкие покрышки с мощным протектором. Машины неторопливо тащились вперед на пониженной передаче. И навстречу выбежал офицер, объяснил, где надо будет расположиться. Грузовики медленно проползли мимо и остановились по два в ряд в том месте, где шоссе ныряло в щель в скалах. Их было четыре. Зеленая с черными пятнами, камуфляжная раскраска, вдоль бортов скатанная маскировочная сеть, белые номера и большие белые звезды. Два первых грузовика ощетинились антеннами и маленькими тарелками спутниковой связи. Два других представляли собственно штабные помещения. Каждый грузовик имел на всех четырех углах Помощному гидравлическому домкрату. Водители выдвинули домкраты. Широкие стальные подушки уперлись в асфальт, и грузовики приподнялись над землей. Затем водители заглушили двигатели, и громкий рев дизелей сменился тишиной гор. Водители спустились из кабин, подбежали к кузовам своих машин и открыли двери. Достали короткие алюминиевые лестницы, поднялись внутрь и щелкнули тумблерами. Четыре кузова озарились зеленоватым светом. Водители спустились вниз, подошли к офицеру и вытянулись по стойке смирно. «Сэр, все готово?» – доложил старший. Офицер указал на «Шевроле». «Садитесь в эту машину и возвращайтесь назад. Да, и забудьте о том, что когда-либо здесь были». Старший снова козырнул. «Вас понял, сэр». Четверо водителей подошли к «Шевроле». В тишине гулко разносился стук их высоких ботинок. Водители сели в машину и завели двигатель. «Шевроле» развернулся и скрылся в южном направлении. Когда Уэбстер вернулся к себе в кабинет, там его ждали досье на Бо Боркина и посетитель. Военная форма под плащом защитного цвета, лет 60-65, серо-стальной ежик на голове, в руке потертый кожаный портфель у ног, потертая дорожная сумка. Насколько я понял, вы хотели со мной поговорить, сказал посетитель. Я генерал Гарбер. В течение нескольких лет я был командиром Джека Ричера. Уэбстер кивнул. Я сейчас отправляюсь в Монтану, поговорим там. Мы это предусмотрели. Если бюро доставит нас по воздуху в Калиспел, оттуда мы сможем добраться до места военным вертолетом. Уэбстер снова кивнул, нажал кнопку связи с секретаршей. То и не оказалось на месте. Проклятье! «Внизу ждет моя машина с водителем», — предложил Гарбер. «Он отвезет нас на авиабазу Эндрюс». Уэбстер позвонил из машины и на авиабазе их ждал готовый к вылету Лир. Через 20 минут после того, как Гарленд Уэбстер покинул Белый дом, он уже находился в воздухе, пролетая над центром Вашингтона на запад. У него мелькнула мысль, услышит ли президент рев двигателей через пуленепробиваемое стекло. Специалисты ВВС с передвижной станцией спутниковой связи прибыли на место через час после того, как был развернут командный пункт. В колонии было всего два грузовика. Первый очень напоминал машины командного пункта. Большой высокий грузовик, по бокам гидравлические домкраты, сзади короткий алюминиевый трап. Второй представлял собой грузовую платформу, на которой была установлена громадная тарелка спутниковой связи и механизм наведения. Как только грузовик встал на место и поднялся на домкратах, механизм развернул тарелку вверх, в сторону разведывательных самолетов, кружащих в темнеющем небе на высоте 7 миль. Антенна захватила цели, и умная электроника стала следить за их перемещениями. Тихо зажужжал двигатель, и огромная тарелка начала невидимое для глаза движение по широкой дуге. Техники протянули от платформы докрытого грузовика кабель толщиной с толстую ветку. Забрались в кузов, и включили мониторы и записывающую аппаратуру. Макград прокатился вместе с солдатами. Бронетранспортер проехал милю на юг и встретил патрульную машину полиции штата Монтана. Переговорив с Макградом, полицейский открыл багажник своей машины. Достал красные сигнальные фонари и временные дорожные знаки. С помощью солдат установил на шоссе знак «Опасно», проезд закрыт, и два сигнальных фонаря по бокам. Затем Они установили еще три красных фонаря и щит с надписью «Впереди разобран мост». Еще через 50 ярдов к северу перегородили фонарями все дорожное полотно. Повесили знаки «Проезд закрыт». Когда полицейский сел в свою машину и уехал на юг, солдаты достали из бронетранспортера топоры и начали валить деревья. Ревя двигателем, тяжелая машина вытаскивала поваленные стволы на дорогу и укладывала их зигзагом. Так, чтобы проехать мимо было можно, но только на минимальной скорости, петляя из стороны в сторону. Двое солдат были оставлены часовыми на обочине. Остальные шестеро вместе с Макгратом вернулись на север. Джонсон находился в командной машине. Разговаривал по радио с базой Петерсон. Известия были плохие. Связь с ракетной частью отсутствовала уже больше восьми часов. У генерала было правило, усвоенное на горьком опыте в джунглях Вьетнама, Если связь с каким-то подразделением отсутствует больше восьми часов, все подразделение можно вносить в списки потерь. В самолете Уэбстер и Гарбер не разговаривали друг с другом. Так решил Уэбстер. Опытный чиновник, он понимал, что все то, что он услышит от Гарбера, ему придется выслушать еще раз, когда соберется вся команда. Поэтому директор ФБР молча сидел в кресле и, подрев реактивных двигателей, читал «Личное дело Боркина», полученное из Куантико. Гарбер бросал на него вопросительные взгляды, но Уэбстер не обращал на него внимания. Если сейчас объяснить все Гарберу, потом все равно придется повторять все Макгроту и Джонсону. На Калиспел уже опустилась ночная прохлада. Уэбстер и Гарбер быстро прошли под шум двигателей к военному Беллу. Гарбер назвал себя пилоту, и тот опустил на бетон короткий трап. Гарбер и Уэбстер поднялись в кабину и устроились там, где им сказали. Второй пилот показал знаками, что они должны пристегнуться и что полет будет продолжаться около 25 минут. Уэбстер вслушался в свист несущего винта, отрывающего вертолет от земли. Генерал Джонсон только что завершил еще один долгий разговор с Белым домом, когда послышался шум приближающегося вертолета. Встав в дверях передвижного командного пункта, он проследил взглядом, как винтокрылая машина приземлилась на той же самой обочине в двухстах ярдах к югу. Из кабины вылезли две фигуры, которые, пригибаясь, побежали прочь от вертолета. Белл поднялся в воздух и, накренившись, улетел на юг. Джонсон пошел навстречу прилетевшим. Кивнув Гарберу, он отвел Уэбстера в сторону. «Ну что там?» Уэбстер покачал головой. «Никаких перемен. Белый дом хочет остаться в стороне. А у вас?» «Ничего. Говорить больше было нечего». «Что у нас здесь?» «С точки зрения Белого дома ничего», — ответил генерал. «Два разведывательных самолета находятся в воздухе. Формально совершают испытательный полет. У нас здесь восемь морских пехотинцев и бронетранспортер. Формально они на учениях. Их командир знает, где они находятся, но не знает, зачем и ни о чем не спрашивает». «Дорога перекрыта?» — Джонсон кивнул. «Теперь мы здесь полностью предоставлены сами себе».